Наследование по завещанию. Общая характеристика. Завещание. Распоряжение гражданина своим имуществом на случай смерти. Являлось односторонней гражданской сделкой, которая всегда совершалась под отлагательным событием, тесно связана с личностью завещателя, не является бесповоротной. Можно отменить или изменить завещание. Требовало соблюдения специальной формы. Принцип свободы завещания право завещателя оставить свое имущество любому лицу по своему усмотрению, ограниченное правом необходимых наследников на обязательную долю. По римскому праву существовало понятие «quarta legitame partis» – законная четверть. Суть была в том, что если при наличии завещания имелись необходимые наследники, то они получали не менее четверти от той доли, которая бы им причиталась при наследовании по закону. Необходимые наследники – это прямые восходящие и нисходящие родственники наследователя, его полнородные и неполнородные братья и сестры. Форма завещания зависела от исторического периода. Архаическое право знало три формы завещания. Провозглашенное в местном народном собрании. Воинское завещание, провозглашенное перед строем накануне битвы. Сделка с фикцией. Заключение договора купли-продажи под отлагательным событием в пользу третьего лица с фикцией. По законодательству Юстиниана было две формы завещания. публичная. удостоверенное государственным органам, судебный магистрат или перед императором, составлялось в письменной форме. Частное – в присутствии семи свидетелей, кто-то из свидетелей переживет завещателя, в устной или письменной форме. Наследниками по завещанию могли быть рабы, причем в тексте завещания необходимо было указать о намерении отпустить на свободу. Если же эти слова не были прописаны, то они предполагались... Раб был обязан принять такое наследство со всеми вытекающими из этого последствиями. Но если раб к моменту открытия наследства был отпущен на свободу, то в этом случае он становился обычным наследником, обладающим правом принять или отказаться от наследства.